11. Родяное яблоко По болоту шли по оставленным вешкам. Варька три года тусила в эльфятнике, помогала Натариэль с организацией игр, и ее знаки увидела сразу. Вот за рубки топором по кустам и березкам — это работа Гильдара. Сверху сухой травой прикрыта, но все равно приметно и грубо. А Наташка работала бережней, как полагается следопыту из знатного эльфийского рода, Ножиком по коре, то ли кельтские руны, то ли когти звериные. Вельмира-варюха не знала, но везде на пути попадались палки, воткнутые под углом, хоть компас по ним сверяй, на север. Тоже годная работа, всем эльфам на радость. Шли с Николкой по тройному следу, скочки на кочку, от палки к палке, находя на коре зарубки и деликатные руны земли. Три года в сообществе толкиенистов. Прикольно. Романтика, костры, палатки. Хочешь — бегай с мечом, хочешь — песни пой. Кто-то лихо стрелял из лука, кто-то строил убежище на деревьях. Почти все худо-бедно говорили квеня, на придуманном языке. Разбирались в рунах и кельтской магии, косплеили известные фильмы, сочиняли фанфики и стихи, занимались ирландскими танцами. Хватало и таких, кто бухал на природе под душевные эльфийские песни — кто любил помахать мечами, занимался историческим фехтованием, были просто больны на голову, солдаты, побывавшие в горячих точках и потерявшие веру в реальность, дети, сброшенные жизнью на самое дно. Наташка была из таких детей. Вроде как дочь олигарха, а воспитывалась в простом интернате. Сидела с Варикой за одной партой, спала на соседней кровати. О себе Надка мало рассказывала — но иногда приходили посылки с модными шмотками и деликатесами. Они отбирали себе мармелад и конфеты для сластеной Николеньки, а остальным торговали. Вырученных денег хватало на книги и на походы в фастфуд. Еще Наташка копила на платье, зеленое в пол, с прорезным рукавом, с белой полупрозрачной туникой, все расшитое цветочным орнаментом. Увидела как-то в журнале и осознала себя эльфийкой. Варька этого не принимала. Она жила как простая девочка. Изучала английский, читала ромфант и мечтала о собственном доме с садом. Ники год повозился с эльфами и ушел к черным копателям зарабатывать на свою мечту. Он хотел крутой внедорожник, чтобы скорость, драйв, а не эти сопли с песенками у ночных костров, Но сестре всегда помогал, нарыл кучу информации про затишье, даже на скрытых сайтах сидел и посещал городские архивы. Он знал про загадочный тихий лес, все, что когда-то просочилось в печать. Но главное он прочел про корунды. Их копали при царе, осторожно и бережно. После до них дорвалась власть советов, вгрызлась в землю, поставила добычу на промысел, Только вряд ли успела вычистить шахты. Через пару лет началась война, и о затишье забыли. Что-то странное случилось с заводом. Все закрыли, обнесли колючкой. Но главное — камни остались. Их и нужно-то было совсем немного. Но у Варьки будет свой дом, а у Ника машина, скорость, свобода. — Смотри, — дернула брата Варюха, — вон последняя вешка и берег. «Мы в тихом лесу, Николка!» Они быстро нашли стоянку разведчиков. Все чистенько, прикрыто еловыми ветками, но кострище довольно свежее, и в траве остались вмятины от палаток. «Здесь не будем ночевать», — решил Ники. «Сразу пойдем к заводу. Варюх, ничего не трогай руками. Деревья тут в стрёмной гадости. Нам сквозь елки и по прямой. К закату успеем поставить лагерь». Варька пожала плечами. Такие живописные сосны она видела лишь на картинках в музее. А когда пробрались сквозь ельник, у нее перехватило дыхание. Им открылась солнечная поляна, засланная серебряным мхом, мягким, будто ковер, сверкающим ранней росой, как сказочная драгоценность. Варька сфоткала поляну на телефон. Белое кружево, а сквозь него прорастают кустики вереска. Скоро вереск расцветет, и колки стебли покроются фиолетовым пухом. Место поклонения любого эльфа. Оставалось надеяться, что не затопчут, играя в свои ролевики. — Ник, давай обойдем стороной. Ники осмотрел поляну, кивнул. Следов нет, Нашим хаме не лазали. Ну и мы отыщем другую тропу, которую не жалко ботинками портить. Я же не против сохранения красоты. Обратно сквозь непролазный ельник они продирались минуту, не больше. Но когда вынырнули с той стороны, исцарапав руки и прорвав одежду, оказались неожиданно в сгустившихся сумерках. Тени подбирались все ближе, прятались за стволами. Варька ощутила, как мерзнет кожа под пропитавшейся потом курткой. «Блин, у меня мурашки с ладонь!» — Выругался Николка. «Интересно, с чего вдруг стемнело? Слышишь?» Даже птицы затихли. «Я тут спать не собираюсь», — прошептала испуганная варюха. «Лучше вернемся к болоту или затопчем ягельный коврик. Все равно зарастет через месяц». Ник кивнул и полез обратно, поминутно шепча «Чур меня, чур». Почерневшие елки как будто сдвинулись, сплелись ветвями, ощетинились сучьями. Им понадобилось десять минут, чтобы одолеть этот заслон. На поляне по-прежнему было светло, здесь щебетал весенний денек, и солнце проглядывало сквозь ветви, будто внутри мрачного ельника царило иное время. Ягель светился, переливался, чуть звенел серебристым звоном. Варька шагала за ником след в след и все равно утопала во влажном узорчатом мху, мгновенно промочив штаны и ботинки. Брат нашел островок в сизо-сером кружеве, небольшой, прогретый за день валун, На нем разбили палатку, укрепив распорки камнями. а костре и мечтать не смели. К тому же дров поблизости не было. Выпили чай из термоса, съели заготовленные бутерброды и долго смотрели в небо, фиолетовое, в рыжих разводах. Слушали тихий лес, в котором молчали птицы, в который забыли запустить насекомых, особенно назойливых по весне. А потом в небо плеснули чернилами закрасили плотным слоем с кровавым потеком по низу проковыряли дырочки звезд их неверные в мареве огоньки не желали складываться в созвездие привычное самого детства звезды были холодные и чужие и лунный серб смотрелся иначе у каждого свои хлебные крошки зачем то сказал николка Варька молча полезла в палатку. Было страшно и очень холодно. Майкл проснулся от внезапной щекотки, открыл глаза и увидел котенка. Мишка тыкался носом в щеку, шерудил усами по шее. Майкл фыркнул, накрыл тельце ладонью так, что торчал лишь хвостик-морковка и принялся начесывать бурую, как у медведя, шерстку. Мишка заурчал, как холодильник, разгоняя дурные сны. — Снилось что-то болезненькое, говори, пока не забыл, — велела от печки Янина. — Не помню, какая-то ерунда. — В моей избе ерунда не снится, — вынимая ухватом горшочек с кашей, важно сказала бабка. — Мишка, бурая душа, брысь отсюда, потом поластишься, не мешай. Котенок хитро прищурил глаз, ярко-желтый, как одуванчик, но послушно сбежал из избы в огород, только хвост мелькнул в открытом окошке. Майкл призадумался, наморщил лоб. Снилось мне двое бабушка, брат и сестра, сироты. И они вошли в тихий лес. Зачем? Хотели корунды найти. Прочли в интернете, что беловолоска, гнилушка и скорой помните? Благополучно вернулась в город. Ох, ты ж мне! вздохнула Енина. поставила горшочек на стол, хромая прошлась по горнице и из-под лавки достала планшет. Старая учить современную магию. Помогай болезни, Вспоминай! вспоминающий. Планшет был новой модели, продвинутый, с кучей приложений и дополнительных функций, с усиленной памятью, видеокарты, с доступом к интернету. «Откуда ж такое богатство, бабушка?» Енина завулыбалась. «Что, не ожидал от старухи? Как вы глаголите сейчас? Годнота? Мне в самый раз сериалы смотреть. Твин Пикс нравится, он смешной. А еще про, этот, про доктора кто? Придумает люди забаву. Ты ищи их сайт, не отвлекайся. Я Гордею ссылку отправлю». «Это он планшет подарил?» — Ой, насмешил болезный. Если гордей чем одарит, затишье подводы тишинки уйдет. Внучка моя позаботилась. Марьюшка. — Так вы бабушка Ромашки? — удивился Майкл. Потом припомнил название группы. Вбил в поисковик слово «эльфятник». Нашел нужную ссылку. Смотрите, здесь фотки и запись в блоге. Действительно врут, что вернулись. Енина надела очки. Подвинула к Майклу тарелку каши и принялась изучать отчет, умело листая страницы и шелестя губами. Майкл успел позавтракать, выпить чаю, а Янина все колдовала над сайтом. Кряхтела, головой косматой качала, сучила пальцами, словно прила. Майкл вспомнил вчерашний день, нащупал на груди амулет, медный кругляш, внутри которого друг к другу сходились стрелки, а ровно посередине круга Был вставлен невзрачный камушек, знаменитый тишинский быльник. — Носи не снимай, никому не давай, — приговорила бабка, копируя ссылку в тело письма. — Быльник когда-то в земле лежал и собою красную гниль держал. Вынули быльник, пошла гниль наружу, просочилась в подлунный мир. Яму б засыпать, да нечем, все под домами схоронено. «А со страничкой что, бабушка?» «Порченый кот, ломанный, меченый красной пакостью. Я не спецмелок, но уж порчу-то вижу. Скрыты пароли Наталины, чтоб побольше народу зазвать. Ох, ты ж нечистая сила! Какой мутью простицы страдают от скуки! Это ж надо в эльфа вредиться!» «О, вот и ответочка от Гордея. Э, тебе велено в школу ступать». А после уроков сразу к нему. Ты болезный, не поддавайся костлявому. Выжить тебе все нутро душу вывернет, а на место не вставит. Шутка с ним плохие, гостьяшка, а смертушки вовек не сыскать. В огороде Майкл подозвал котенка, еще раз начесал пушистое пузо, которое тот грел на солнышке, пообещал заходить почаще. В Белокаменске за беседу с котом его бы отправили на лечение. А в затишье всем пофигу, норма жизни. Мишка важно кивнул, даже уши прижал от удовольствия. «Приходи, мол, еды приноси и игрушку купи приятелю». Тетя Таня его не ругала. Выслушала, что пропажей сестры теперь будет заниматься Гордей, всплакнула, но заметно взбодрилась. Понадеялась на помощь Костлявого. Даже быстро накормила Майкла яичницей и кулек с провизией положила в рюкзак. Для племянника и двух друзей. Совместные перекусы между уроками уже входили в привычку. Урок географии ввел Аристарх. Вывесил карту Урала. Долго и нудно рассказывал про Уральский хребет и его ископаемые про промышленные города, про отстроенную столицу вместо прогнившей Москвы. Все по учебнику, слово в слово. Но вскоре сбился на сказки Бажова, что в них правда, а что наглый вымысел. Слушали, раскрыв рты, хихикали про серебряное копытце, как наглый олень на зимовье крышу копытом пробил, а самоцветов от него не дождались. Про гневушку-поскакушку Венька заявил, что знает, как будет дразнить монашка Василя. И про хозяйку Медной горы. О хозяйке Аристарк говорил с почтением. Мол, если б в царские годы сумели ее сманить посулами и подарками в Тишинский заповедник, все сложилось бы по-другому. Никакая красная гниль не сумела бы вырваться в ядь. Но, увы, Урал был важнее, стратегический регион, как оставить его без хозяйки. Пригнали бабу из апатитов, а она загуляла с местным водянником, запустила затишье, довела до беды. Вот ее красной черти и взяли, отправили с этапом обратно. На перемене Майкл попросил Аристарха рассказать про Смородину и про Калинов мост. Хорошие вопросы, юнош мой, правильные вопросы, но за пять минут всего не расскажешь. Пожалуй, начнем с Азов. К ягодам эти названия имеют смутное отношение. Калинов мост не из калины, а каленый, от слова прокаливать, закалять. Он и сам как клинок. По сути, мост — внутренний стержень, и все битвы с чудовищами на мосту — это битвы в душе человеческой, познание своей силы. Идти на калина в мост, биться самим собой, стоять той тьмой гнилью, что в каждом из нас. Есть много аналогов в мифологиях о нашей речке Смородине. Самое знакомое — это Стикс, река смерти у древних греков. У них через речку переправляет паромщик, еще и зарабатывать исхитряются. А, а русичи лют не ленивые, сами топают по мосту. А под ними река Смородина, огненная, зловонная, сморот издающая, запах смерти. Разделяла-то река Явь и Навь. Но с развитием технологий все три царства утратили актуальность. Все смешалось, осыпалось в Явь мы живем в царстве велеса в юнош на пересечении трех миров а смородина течет в каждом из нас и все реки текут в смородину потому не идет ордена огниль сквозь любую текучую воду и спокойная тишинка защита для яви аристарху влекся забыл про часы рассказывал будто грезил в аудитории было тихо параллельный класс Чин сел за партой молча слушал учителя Лишь Фан пытался махать руками, привлекая внимание Майкла. Лишь когда прозвенел звонок на урок, наваждение сгинуло. Не было больше тихого леса, окруженного речкой-тишинкой, не звенели над рекой мосты из железных клинков, не ползла в чистый мир красная гниль, не заманивала новые жертвы. — Ох! — спохватился Аристарх Серафимович. — юнош пора вам на краеведение. Нина терпеть не может прогульщиков. Майкл моргнул раз, другой, подхватил рюкзак и побежал из класса. На краеведении ждал сюрприз. Бабушка Янина стояла с указкой возле карты затишья, затишье, зыркнула недобро на Майкла, потом скривилась и цыкнула зубом. Он просочился на место, плюхнулся рядом с ромашкой, быстро открыл тетрадь. «Ты чего?» — зашипела Машка. «Кто опаздывает на краеведение?» Рестарк заболтал, — оправдался Майкл. — Разговорчики! — проскрипела бабка. Приодетая, в нарядном платке, вшитом крестом сарафане, даже лохмы были расчесаны и заплетены в косицы. — Нина Платоновна! — крикнул Венька. — Как там кот Васька? Поправился? — А из класса не вылетишь птичкой, свистун! — еще больше осерчала Енина. Класс притих и перестал шебаршить. Все преданно смотрели на доску. Там, на потертой карте затишья, сам собой проступал рисунок. Восьмиэтажный дом, диковинный, как из конструктора лего, шедевр конструктивизма. — Почему твою бабушку Ниной дразнят? — шепотом спросил Майкл ромашку. — Потому! — огрызнулась она. — Бабка моя, как положено, при знакомстве представляется всем. Я Нина, а ей в ответ — ясно и Нина, и ржут, пока глотки целы, юмористы, лишь их забери. Тем временем Енина завела сказ. Дом на сваях, по-теперешнему Кунсткамера, был построен в тридцать седьмом году, на крови того года замешан, болью того года скреплен, проклятим того года повенчен, сложен руками смертников, записанных как «враги народа» жертвами безвинными защищен. Зодчий архитектор по-современному задумал его как ось порядка и как концентрат машинерии, противостоящий лесу. Геннадий Жилин просил древо за иноземное новшество и по сей день проживает в кунскамере, постоянно внося изменения и дополнения в конструкцию дома. До возведения дома на сваях одаренные жили кто где по затишью. Позднее многих загнали в дом силой и уговорами, да еще иной они собрали до кучи, не спрашивая согласия. Ловили по всей стране, отрывали от источников силы, иные умирали от этого насмерть, многие истощались, так что и нави прошли сквозь репрессии, оказавшись на вечной каторге». Картинка на карте сменилась, обернулась литографией с древом. Вот оно, Троемирье, или, как умничает Василина, схема распределения силы. Внизу схемы ее источники, все природные явления, все мольбы людей, все верования и сказания. Вверху ее разделение. Смотрите, болезные, как сила идет. От ствола, от потока. Могучими ветками первородная сила — исходный дар. Немногие сейчас таким обладают. От них ветки потоньше, там и сила пожиже, примеси в ней. Кровь людская все дальше от корней, от источников. Вы, дети нави, на самых кончиках. Не быль, былиночки, чих от силы. Ясно вам, чада болезные. кровь на киселе, сваренная в полночь. Класс молчал и напряженно сопел. Все-таки злилась Енина Платоновна, вредничала, колола иголками, перемывала молодые косточки. — Ты, свистун малахольный, вообразил, будто крут. Слышал бы, как прадед свистел, купил бы дудку и не позорился. А ты, Моревна, полна воды, совладать с ней не можешь. — Так еще и не учитесь, бездари. Ты, Иванов сын, заморским назвищем, Сути своей не постиг, а опаздываешь без причины. Истории края не знаешь, Истории рода не помнишь, А кем тебя возомнил? Героем? Чудо-богатырем?» Указка снова взвилась над картой, И на дереве, на тонкой веточке, Вдруг созрела яблочко наливное. В редкую пору случается, Что на болезной веточке Вызревает друг... Сила невиданная, будто бы от самих корней ток идет беспрепятственно. Драгоценно такое диво, хранить бы его птицам-пожарам. Но вдруг падает яблочко в гниль, покрывается алой коркой, и обладатель заветной мощи объявляет войну троймерию. «Дай же нам, древо, удержаться и сдюжить, не оставить вас, чадо-болезные, один на один с орденным яблочком». Давно прозвенел звонок, и началась перемена. Простецы бесновались под дверью, играя в свои нехитрые игры, а Майкл, Ромашка Венька, Влад, Мышь, остальные сидели по лавкам, смотрели на карту и слушали старую бабку, учившую их уму-разуму. — Знатно Нина разнесла наследников, — пробурчал неугомонный Венька, когда брели по домам, отпахав у Добрыни на физкультуре. Соскучилась, поди, без добрых молодцев, одичала среди котов. Не нужно было сердить, — вступилась за бабку Машка. Она ведь даже не в доме живет, на заставе оборону держит. Помогает за речкой смотреть, первый удар гнилой принимает. Кто в затишье из ранних остался? Она, да чудо Павел. — Я в курсе, — сбавил тон Венька. Дурак не сдержался, прости. Думал, кот ее отвлечет, и сам разобидился без причины будто не знаю про прадеда. Да только ленивый не указал, мол, прадед посвистом лес корчевал, а я горазд лишь плод с парусами. Веточка малохольная. — Не заводись, — фыркнул Влад, шагая по тенистой стороне улицы. — Каждый раз такая реакция. Учись у Майкла, не вздрогнул даже. А уж как она его раскатала? Майкл покраснел, сутулил плечи. — Просто Енина права, ничего не знаю. — Не помню. — Слушайте, а к чему этот сказ про сгнившее родяное яблоко? — Ох, достало сегодня венику, — не в попату хмыльнулся Влад. — Ради дружбы окунулся по самой ушки. Ромашка потянула веньку за куртку, свистун вырвался, пошел рядом с Майклом. — Яблоко тоже мой огород. Дед мой стал родяным яблоком, сильный был, вровень с прадедом. Такие дела творил, жутко вспомнить. Вот и пошел в тихий лес один, чистить его от гнили. То ли геройский вирус схватил, то ли прадеду доказывал что-то. Больше его никто не видел. Лес силу деда впитал, поглотил, вычеркнул из формулы мира. Маму с отцом вместо деда обвинили в измене родине. Это ж в каком году было, не поверил венику Майкл. Время считать, дело глупое, вздорное и бестолковое. Можешь у Власилины спросить, это просто буква из формулы. — Зря усомнился, — укорила ромашка. Венедикта чудила Павел забрал, укрыл под туманным плащом, перенес через круг в поместье. А там время вообще не в счет. Здесь полвека, а за кругом пять лет. Венька хихикнул, вздохнул с тоской. — Вот же туха была, а, други! Полвека на свежем воздухе, спи сколько влезет, в школу не гонят, каждый день новый пейзаж. Зря меня Власилина нашла, а теперь и сама не рада. — Лишь бы тебе не учиться, — замахнулась на лоботряса ромашка. Веник увернулся от ее портфеля, исхитрившись, дернул девчонку за косу. — Сегодня музыкальный кружок. Влад не полез в свару приятелей и сделал шаг в сторону, чтобы не забрызгали. Потянул за собой Майкла. — Может, сходишь для пробы? Майкл помнил о приглашении, но сегодня никак не мог. Он весь день думал о маме, а после истории Свистуна, как холодом обдало, и зуд пошел по рукам и ногам. А если мать, родяное яблоко? Заманили в лес, отобрали силу, вычеркнули из формулы мира. Не до песен ему было, не стоило пробовать. «Мама пропала», — ответил он Владу, — «из-за тишь я уехала перед грозой, а в Белокаменске не появилась». «Где ее искать? Куда звонить? Если б вы знали, как страшно!» Ромашка, оседлавшая веньку, как норовистого коня, застыла, едва не свалившись в лужу. А свистун, пытавшийся изобразить иноходца, споткнулся и зашатался пьяницей, тщетно ловя равновесие. Пара смотрелась до того нелепо, что Майкл полез за телефоном. «Заголовок придумал. Битый, недобитого но опомнился, оставил в кармане, видя искренний ужас друзей. Наконец, измотанный венька ухватился за фонарный столб, и ромашка спрыгнула на асфальт, оправляя юбку и пуховик. — Это плохо. Когда пропадают наши, нужно Гордею идти. Майкл рассказал им про странный звонок и про сборы в грозу, про Анечку, про визит Гордею и про женскую кровь. Друзья помолчали, подумали. В грозу сбежала. Влад поправил очки. Можем рискнуть поехать по следу. Мне только таблетку глотнуть, чтобы аллергия не дергала. Майкл, не паникуй, ведь машины нет и ее никто не бросил у речки. Причем тут машина? Да при том на джипе в заповедник не въехать. Значит, прошла тропа мимо леса. Так погнали! Подпрыгнул Венька. — Шанс неплохой, а, Влад? Ведь за рулем была Настенька. Это же особый дар — пробивать все преграды на пути ради близких. Кто-то ее заморочил, заманил в лоскуток ложной тропкой. Но дар-то остался при ней. — Едем, — решился Майкл. Он ничего не понял из объяснений товарищей, но уловил самое важное. Маму можно спасти. — Влад, ты рискнешь пропустить репетицию? — — Само собой, — отмахнулся тот, разминая длинные пальцы. — В чат сообщение сброшу, лекарство приму и в дорогу. — Без меня, — вздохнула Ромашка, — у меня велосипеда нет. — А у Майкла к аппарату корзина приделана. Машка расхохоталась. — Не садись на пенек, не ешь пирожок. Венька, ну ты шутник. Завтра весь город сказку припомнит. Я лучше к бабушке сбегаю, узнаю, что старики замышляют. Венька растянул полы курточки, изобразил придворный поклон. «Что ж, попытай счастья, царевна!» И друзья разбежались в разные стороны.